Книга Доносчик. Перевод Ярофонова. Внешний мир никогда не вторгался в святая святых, где работала Пруденс Робертс. Ничем экстравагантным никакой жестокостью даже близко не пахло. Голоса никогда не поднимались выше шепота, в крайнем случае сдержанный ропот. Самое неблагоприятное, что могло бы здесь случиться, это если какой-нибудь господин, рассматривающий книги, по рассеянности забудет снять свою шляпу. Но об этом ему немедленно напомнят. Хотя, честно говоря, однажды где-то снаружи на улице яростно зарычала машина, и весь персонал был застигнут врасплох, включая Пруденс, которая уронила свой датор аж в проход перед столом. Но больше такого никогда не повторялось. События, пестревшие в газетах — все эти ограбления, бандитские перестрелки, похищения, убийства — оставались на уровне тех самых газет, не выше. Они никогда не проникали сквозь порталы, за которыми она работала. И только книги могли беспрепятственно входить и выходить. Безвредные, бесшумные книги. Но однажды, ясным июльским днем. Книга появилась около полудня, незадолго до того, как Пруденс Робертс собиралась отлучиться на ланч. Она лежала на столе для возвращенных книг. Пруденс наморщила нос с необъяснимым внутренним неодобрением, вызванным объемом книги. Читала она исключительно классику, Лёгкая чтива не вызывала у неё отвращения, правда, под этим понятием она подразумевала Дюма Скотта Деккенса. Но это был один из тех случаев, когда обложка могла пролить свет на содержимое. Перед ней макулатура какая-то. Мануэла получает своего мужчину. Орхид Оливент. Кроме этого, книга ещё была облачена в отвратительный оранжевый чехол. как будто намекающий какого рода несуразица ждет вас внутри. Она была удивлена, что городская библиотека добавила столь бесполезную ахинею в свой ассортимент. Эта бульварная чтива больше годилась для библиотеки при кондитерском магазине, хотя она предполагала, что было очень много запросов со стороны определенного класса читателей. Удерживая датер в руке, Пруденс подняла глаза, ожидая увидеть одну из этих модных молодых потаскушек, таких дерзких и разукрашенных, или же увядшую светловолосую даму средних лет из тех, что весь день слоняются в халатике, читая подобную ерунду и поглощая мармеладки. К ее удивлению, женщина, стоявшая перед ней, не подходила ни под одно из этих описаний. Выглядела трудолюбивой и уж точно не производила впечатления легкомысленной особы. Вообще, глядя на нее, складывалось мнение, что ей с книгой не по пути. Пруденс Робертс ничего не сказала. Снова посмотрела вниз, взяла карточку книги из переполненного ящика своего письменного стола, сравнила карточку с книгой. — Вы просрочили ее на два дня, — сказала она. — Книга выдается на неделю. С вас 4 цента. Женщина, робко пошарив старенькой сумочке, положила монетку на стол. «Моя дочь читала её мне по ночам», — объяснила посетительница, — «но она также ходит в ночную школу и в некоторые ночи не может. Вот почему я задержалась». «Ох, это было замечательно», — вздохнула она. «Эта книга возвращает вам все романтические мечты». «Хм!» — всё так же неодобрительно поморщилась Пруденс Робертс. Она вернула пенни сдачи дачи должницы, проштамповав обе карты. Казалось бы, сейчас этот нехитрый обмен, как обычно, подойдёт к концу. Но женщина задержалась возле стола, как будто пытаясь набраться немного смелости, чтобы задать вопрос. «Пожалуйста», — запнулась она, когда второй раз уловила на себе взгляд Пруденс. «Я хотела спросить, вы не могли бы сообщить мне, что произошло на странице 42? Ну...» вы знаете, когда тот богач заманивает её на свою яшту?» «Яхту», — твёрдо поправила Пруденс. «А вы что, сами книгу не читали?» «Да, моя дочь читала её мне, но там не достаёт страниц 41 и 42, и мы интересовались, мы бы всё отдали только бы узнать, добрался ли Рональд вовремя, чтобы спасти её от этого ужасного...» Пруденс насторожилась. «Минуточку», — перебила она, вновь достала уже отброшенную книжку и быстро пролистала. С первого взгляда казалось, что экземпляр в превосходном состоянии. Трудно было выявить какие-то недочёты, если бы посетительница не назвала ей точные номера страниц. Как ей сообщили, страницы 41 и 42 пропали. Зубчатый отрывок рваной бумаги торчал из шва между страницами 40 и 43. Лист был вырван кем-то, вырван из блокнота, а не просто выпал. Кроме того, состояние корешка книги явно указывало на то, что подобное не могло произойти от износа, она была еще слишком новой и прочной. Безусловно, это был акт вандализма. Непростительное уничтожение городской собственности. «Книгу испортили!» — злобно проговорила Пруденс. «Книга использовалась всего шесть недель, она совершенно новая, кто-то намеренно вырвал страницу. Мне придётся попросить вас вернуть карточку читателя. Подождите здесь, пожалуйста». Она принесла и показала книгу мисс Эверетт главному библиотекарю. Это была пруденс, какой она могла быть через 20 лет, если бы с ней за всё это время ничего не случилось и не заставило бы её начать активно действовать. Она проплыла по направлению к виновнице, её очки в стальной оправе злобно поблёскивали. Женщина стояла, съёжившись. Её лицо побелело так, будто она ждала, что её казнят на месте. Её... как и всякого робкого человека, охватил типичный страх перед любой властью. «Пожалуйста, леди, я не делала этого», — скулила она, — «я не делала этого». «Вы должны были доложить об изъяне до того, как забрали книгу», — неумолимо отрезала мисс Эверетт. «Мне очень жаль, но вы, как последний заёмщик, обязаны взять всю ответственность на себя». «Вы понимаете, что за такие дела можно отправиться в тюрьму?» Женщина задрожала. «Так и было, когда я принесла её домой», — умоляла она. «Я этого не делала». Пруденс немного смягчилась. «Она сама привлекла моё внимание к этому дефекту, мисс Эверетт», — отметила это «Сама бы я не заметила». «Вы знаете, правила так же хорошо, как и я, мисс Робертс». — сказала её непоколебимая начальница. Она повернулась к перепуганной работяге. — А вы потеряете свою карточку и все библиотечные привилегии, пока не оплатите штраф за испорченную книгу. Она повернулась и, покачиваясь, удалилась. Бедная женщина всё ещё беспокойно вертелась поблизости. — Пожалуйста, не оставляйте меня без чтения, — вновь взмолилась она. — Это моя единственная отрада. — Это моя единственная отрада. «Я работаю весь день. Сколько мне надо заплатить? Может, я буду вносить понемножку каждую неделю?» «Это точно не вы сделали?» — испытующе спросила Пруденс. Теперь она начала склоняться в сторону женщины, восполняя недостаток уважения, вызванный выбором литературы. Конечно, всё дело было в её принципах, неважно, о какой дрянной книжке шла речь. С другой стороны, Как же женщина вовремя могла заметить, что страницы нет, до того, как она начала читать? «Я клянусь, я этого не делала», — протестовала женщина. «Я люблю книги, я бы никогда не испортила ни одной из них». «Я скажу, как мы поступим», — начала Пруденс, понизив голос и оглядываясь, дабы убедиться, что никого нет поблизости. «Я заплачу штраф за вас из моих собственных средств, чтобы вы по-прежнему могли пользоваться библиотекой. Я думаю, что это, скорее всего, сделал кто-то из предыдущих читателей до вас. Но если окажется, что это не так, тогда вы просто понемногу вернёте мне деньги». Растерянная женщина попыталась поцеловать её руку. Пруденс поспешно дёрнула её, отметила уплату штрафа и вернула ей карточку. И я предлагаю вам читать что-нибудь более достойное в будущем, не могла не добавить она. Она не обнаружила дополнительного ущерба, пока не поднялась наверх во время перерыва на ланч. Бессмысленно было отсылать книгу на реставрацию, исчезла целая страница, и с этим ничего нельзя поделать. Ну, с этого и надо было начинать, язвительно подумала она. Она перелистнула страницы с презрением, И так получилось, что свет, профильтровав одну из страниц, выявил тире различной длины, прямо как в азбуке Морзе. Она присмотрелась внимательнее, оказалось, это была сорок третья страница. Та, что идёт сразу после недостающей. Её испещряли горизонтальные косые чёрточки, разбросанные по всему листу сверху донизу, как будто какой-то пройдоха, подчёркивал на нём все слова, только пользовался инструментом явно поострее, чем кончик карандаша. Проделано это было так ловко, что отметины были почти незаметны, когда лист лежал на других страницах, белый на белом. Порезы становились видны лишь когда на них падал свет. С ними лист выглядел почти изношенным. Его соседу также немного досталось, но уже не так отчётливо. то, бумаги они не пронзили, это были просто царапины. Она слышала о книгах испорченных карандашом, чернилами, мелками, хотя бы чем-то видимым. Но что это за импровизированная игла, оставившая такие разрезы? С другой стороны, что в этом дреном романчике было такого важного и пригодного для заметок? Да даже если и было, «Зачем так делать?» Она принялась читать страницу, пытаясь выудить смысл из подчеркнутых слов. Но на деле же здесь оказалось много бессмысленных слов о героине, которые были неотъемлемой частью веселья на яхте злодея. Пруденс полагала, что на этом не стоит особо заострять внимание. Но она была из тех людей, которые не находили покоя, не утолив любопытство в полной мере. Например, если она не могла вспомнить что-то имя, ее охватывало мучительное чувство, как будто нужное буквально зудит на кончике языка, и она не могла заснуть, пока имя все-таки не возвращалось к ней. Нечто подобное происходило и сейчас. Ничего не получив из сего текста, она предприняла новую попытку, на этот раз просматривая только подчеркнутые надрезами слова. Возможно, именно здесь стоилось объяснение. Она взяла карандаш, бумагу и начала переписывать их одно за другим в том же порядке, что и в книге. Вот что она получила. Вряд ли. Кто-то. Собирается. Пригласил. Весело. Но время ланча закончилось, и прежде чем продолжить, ей надо было вернуться к работе, к своему столу. Она решила, что возьмет книгу к себе домой этой ночью и продолжит работать над ней до тех пор, пока не выудит хоть что-то. По сути, это всё равно был лишь вопрос удовлетворения. Она всё равно не успокоится, пока не разберётся с этим делом. Итак, Пруденс убрала книгу в свой шкафчик, вернулась вниз на своё рабочее место и положила деньги, которыми она оплачивала штраф мисс Траскер, в кассу. Это было имя той женщины. Мисс Траскер. Остаток дня прошёл без происшествий, как и сотня предыдущих. Но мысленно... Она постоянно возвращалась к той загадке с интервалами. «Всему есть причина в этом мире», — уговаривала она себя, — «и я хочу знать причину этому событию. Почему именно определенные слова в этом совершенно незапоминающемся романе подчеркиваются так, будто это какое-то святое писание? И я выясню это, даже если на это уйдет весь остаток лета». После работы, отправляясь домой, она тайком пронесла книгу, пытаясь скрыть ее от других сотрудников. Не потому, что она боялась получить отказ, а потому что, если она попросит разрешения, ей придется назвать причины своего выбора, которые, по ее мнению, заставят других смеяться над ней или подумать, что у нее не все в порядке с головой. В конце концов, она простит себя, если ей удастся разгадать эту шараду. Это поможет обычной библиотекарше выяснить, кто же здесь на самом деле виновная сторона, и потребовать возмещения убытков. А она возместит потерю собственных денег, которые она внесла за бедную мисс Траскер.